Глаз не было видно из-за затемненных очков. Он внимательно оглядел всех троих, вскочивших при его появлении, остановился на лице каждого и затем, усмехнувшись, коротко сказал. «Давайте знакомиться Меня зовут Афанасий Степанович. Коля быстро сказал первый. Слава не очень охотно вымолвил второй. Кирилл еще менее охотно буркнул третий. «Очень приятно», — кивнул Афанасий Степанович. «Сейчас подойдет мой товарищ». Он задержался в гардеробе, и мы начнем беседу. «Садеюсь, вы уже в курсе, зачем мы вас сюда позвали?» Они переглянулись. «Не совсем». «Сказал Слава, нам просто передали, чтобы мы были здесь сегодня вечером, чтобы встретиться с вами». «Вы меня видели раньше», — уточнил Афанасий Степанович. «Угорелого», — пояснил Слава, — «вы однажды к нему на дачу приезжали, а я там дежурил. Он мне тогда вас и показал». «Отлично, отлично», — кивнул Афанасий Степанович и обернулся в сторону подходившего к ним человека. Познакомьтесь, это мой друг, мой очень давний, старый друг Константин Цапов. Подошедший кивнул сидящим молодым людям и сел на стул рядом с Афанасием Степановичем. Он выглядел лет на 35, гибкий, подвижный, с мелкими чертами лица, выступающими немного скулами, темными волосами. Глаза зеленоватые, словно у кошки, приготовившиеся к прыжку. Ну, а теперь мы все в сборе, улыбнулся Афанасий Степанович. Можем начать наш разговор. Он достал из кармана и положил на стол небольшой предмет. Не обращайте внимания, улыбнулся он. Это для желающих нас услышать, чтобы наш разговор остался тайной. Кирилл и Коля переглянулись. Слава, пожал плечами. У Никищи не было даже кличек, заменявших имена. Все трое молодых людей были примерно одного возраста, лет по 25-26. Все трое считались лучшими бойцами подмосковной группировки Горелого и приехали сюда по личному приказу одного из паханов. Кирилл и Слава служили раньше в десантных войсках, а Коля проходил службу во внутренних войсках. Все трое были хорошо подготовлены физически. К тому же имели сравнительно чистое прошлое, незамаранное судимостью. И хотя у всех давно накопились большие счета, которые им могли предъявить правоохранительные органы и по которым их вполне можно было отправить в камеру смертников, тем не менее пока все трое считались образцованными гражданами своей страны, имеющими паспорт, московскую прописку и избегающими конфликтов с законом, представители которого не могли на них выйти. «Вам, очевидно, уже передали, что мне нужна ваша помощь», — начал беседа Фанасий Степанович, когда подошвачий официант замер за его спиной. «У вас есть рыба?» — спросил гос. «Принесите мне одну порцию, а моему другу что-нибудь мясное, лангет или какой-нибудь бифштекс, что будете пить вот — уточнил официант, — бутылку водки и две бутылки минеральной, — распорядился Афанасий Степанович, даже не обращая внимания на уже стоявшие на столе две начатые бутылки. «Мне нужна ваша помощь», — продолжал он после того, как официант отошел от них. «Горелый сказал мне, что я могу вполне на вас рассчитывать. Именно поэтому я вас сюда и пригласил, чтобы вы привыкали к шикарной жизни, ребята». «У вас впереди вся жизнь, еще можно в ней многое успеть». Все трое хранили молчание. На их лицах была презрительная скука и непонимание. «Да, — разочарованно произнес Тафанасий Степанович, — мои рассуждения вас, кажется, мало трогают. Вы не любите лирику, тогда перейдем к прозе». Он наглянулся на своего молчаливого спутника. «Предлагаю работу», — сказал Афанасий Степанович уже совсем другим деловым и сухим тоном. «Условие следующее. Вы сопровождаете машины с грузом, охраняя их, и получаете за это сто тысяч долларов».